Глава 14. Волны Крисов повторялись каждые 2 часа 17 минут. Секунда в секунду. Несмотря на то, что Эмили разбила все истребители на три сбалансированные боевые группы, которые сменяли друг друга на вылетах, постоянный прессинг на пилотов выматывал их больше, чем одно генеральное сражение. Техники вытащили одуревшего Клима из капсулы «Электросна» где он восстанавливал силы для следующего вылета. Не до конца проснувшегося пилота усадили в небольшой электрокар и отправили на автопилоте в ангар. Уже по пути Клим изучал сводку о предыдущих боестолкновениях. Прошлая волна унесла жизнь одного пилота и двух бульдогов с полетной палубы слезала. Были и хорошие новости. Наконец-то удалось вычислить эффективную дистанцию боя вражеских дезинтеграторов. На счастье людей, она оказалась меньше, чем дальность действия лазерного, рельсового и ракетного вооружения. Теоретически люди могли расстреливать канонерские лодки Крисов, не входя в зону поражения. Но это только чисто теоретически. Вражеские корабли не были неподвижными мишенями. Они могли сами сокращать дистанцию или попробовать двигаться прямо на носители людей. Тогда пилотам, хочешь не хочешь, но пришлось бы вступить в ближний бой. Клим уже устроился в кабине и проводил предстартовую подготовку, когда командование обрадовало его очередным сообщением. «Бульдог-11. Изменения в структуре звеньев. После старта присоединяйтесь к Красному-1 в качестве ведомого». К Красному-1? Клим по позывному понял, что речь идет о пилоте с Кейташи. «Да, к капитану Лемону», подтвердил приказ диспетчер. В настолько невероятное совпадение Клим не верил. Скорее всего, ведомый капитана пострадал в прошлом вылете, и Лемон настоял, чтобы его замещал Клим. Есть присоединиться к Лемону. С плеч Клима мигом свалилась усталость и грусть. Он знал, что с Тевтонским берсерком вылет пройдет весело, и самое главное надежно. Рад служить под вашим началом, капитан, радостно отрапортовал Клим, как только катапульта ковчега выплюнула его в космос. «Научить вас лопать серые шарики!» «Щенок, я уже столько их настрелял! Что у меня на фюзеляже звезды рисовать негде!» Беззлобно ответил Ларс. «Падай на мой хвост и постарайся сильно не высовываться!» Режим два часа отдыха бой выматывал не только военных. Гражданский персонал устал от этой свистопляски не меньше. Рома со своими парнями занимался одной увлекательной прикладной задачкой. Почему враги появляются не с копом, а по 14 штук каждые два с лишним часа? Уже прошло 12 волн. Люди уничтожили 168 канонерок. Если бы они навалились кучей, то нанесли бы несопоставимый с текущими потерями урон. В чем, в чем, а в откровенной глупости Крисов обвинить было нельзя. «Так почему же они разбазаривают свои силы по капле? В чем подвох?» «У нас есть идея», – заходя на мостик ковчега, произнес Рома. э э как там счет?» «Один у нас, пятеро у них», – не отрываясь от мониторов слежения, сообщила Ласка. «Что за идея?» «Кажется, мы поняли, почему Крисы нападают волнами», – объявил Рома и привлек внимание всех офицеров на мостике. Эскадра людей уже вошла в пылевое облако погибшей планеты. И корабли были вынуждены резко снизить скорость. Крупные обломки приходилось облетать, обломки поменьше расстреливали из батарей. Но основная проблема была в пыли. Чем ближе к планете, тем плотность облака была выше. И при движении на значительной скорости эта пылюка могла счесать корпус, как наждак. Чем медленнее ползли ковчега Кейташи, тем больше понадобилось бы им времени, чтобы отыскать и заткнуть фонтан, выплевывающей им навстречу канонерки. и поторопила Ласка, взявшего паузу Рома. «Ученым важно признание и аплодисменты, но время, чтобы покрасоваться. Рома выбрал явно неудачное. но Нам тут подумалось, зачем веками хранить целый флот, если неизвестно, кто к тебе придет в гости и придет ли вообще?» «У крисов может быть своя, совсем не человеческая логика», – подметила Ласка. «Это да, но идиотами их тоже нельзя считать». «Хранение космических кораблей требует определенных условий, профилактики и ремонта. Гораздо проще их изготавливать по мере необходимости». «Вот ведь хитрые сволочи!» – протянула Ласка. «То есть ты хочешь сказать, что где-то там есть целый завод, который клепает эти канонерки?» «Именно, это все объясняет. Производственный цикл – 2 часа 17 минут. Одно и то же количество кораблей – а почему именно четырнадцать спросил один из офицеров черт его знает нам мало известно о крисах может быть у них система исчисления четырнадцати признал что его теория не полная рома а сырье где они его берут с этим то как раз проблем нет у них целая долбаная планета под рукой с вырнутыми наизнанку недрами но мы уже достаточно близко к планете если бы у них летали сборщики ресурсов мы бы их засекли Ласка проделала еще одну трещинку в Роменом предположении. «А им не нужны сборщики. Они могли выбрать кусок покрупнее и побогаче, и основаться внутри. Мы проанализировали область пространства, из которого вылетают канонерки, и подметили на карте обломки, в которых может поместиться сборочная линия на 14 кораблей, и где могут содержаться достаточные запасы сырья для производства». «Но это же глупо! Крисы могли бы оставить мощный дредноут или несколько!» «И авиакрыло разместить на обломках», – подверг критике теорию рома еще один офицер. «Ничего не глупо. Наоборот, изящное решение. Крисы не знали, кто прилетит исследовать их планету. На обычный разведчик хватило бы и канонерок, и не надо было бы оживлять целый дредноут. Но если бы прилетели военные корабли...» «А мы и прилетели», – похоже, до ласки начал доходить смысл идеи. «И они нас изматывают? Технику? Людей?» «Еще и психологическое давление постоянно оказывают», – продолжил Рома. «Сколько мы еще продержимся? День? Два?» «Они как пчелы», – в дуплок которым забрался медведь. «Не зажалят насмерть, так прогонят», – вывел свою аналогию тактики крисов Джо. «Пчелы?» – на Рыжего все посмотрели с недоумением. «Ну да, это такие насекомые с крылышками». «Я у диких собирался пасеку организовывать. Вот и начитался». «В чем-то похоже на пчел, да», — согласился Рома. «Тогда полетели искать их хулий», — скорчив злобную гримасу рыжий пчеловод. «Поднимайте отдыхающую смену пилотов. Рома, передай координаты потенциально интересных обломков. Я свяжусь с рис и узнаю, сколько машина нас сможет выделить для поисков», — устало произнесла ласка. Несмотря на сотое сердце, командир Ковчега еле держалась на ногах, что подтверждало теорию Ромы. Вопреки скромным возможностям канонерок, Крисам под силу взять гостей из Моро. Людям пришлось пережить еще две атаки Крисов. Ковчег и Кииташи глубоко погрузились в пылевое облако, и чувствительность сканеров резко снизилась. Враг обнаруживался на более короткой дистанции, и Ласке пришлось использовать запас драгоценных зенитных ракет, чтобы не дать Крисам нанести удар по носителям. «Вижу! Я вижу скалу, из которой они лезут!» Раздался в эфире голос одного из пилотов, посланных на поиски корабельных верфей. «Бульдог-18, подтвердите!» «Тут крупный обломок, в нем тоннель, канонерки вылетают из него, передаю вам координаты места!» «Бульдог-18, немедленно уходите, возвращайтесь на корабль!» «Есть! Но вряд ли я успею это сделать! Они окружают меня и...» Связь с поисковым истребителем оборвалась. Диспетчер десяток раз вызывал его на связь, но в ответ услышал лишь потрескивание помех. «Идем по полученным координатам», — распорядилась Ласка. «Следующую партию ублюдков взбиваем зенитными ракетами. Но я устала от этих игр и от потерь тоже. Артиллеристы, размолотить их в пыль!»